Второе. Волшебное бегство. Если герой в своей победе добился благословения богини или бога, а затем был явно уполномочен вернуться в мир с какой-нибудь панацеей для спасения общества, то на конечной стадии приключения его поддерживают все силы его сверхъестественного покровителя – И, напротив, если трофей был добыт против воли стражей сокровища, либо желанию героя вернуться в мир противиться боги или демоны, тогда последняя стадия мифологического круга превращается в живую, часто нелишенную комизма, погоню. Этот побег обрастает подробностями, всяческими чудесами, магических препятствий и уловок. Валийцы, например, рассказывают о герое Гвион Бахе, который оказался в подводной стране, собственно, на дне озера Бала, вблизи Мерионетшира, на севере Уэльса. Там, на дне озера, жил древний великан Тегид Лысый вместе со своей женой Каридвеной. Последняя в одном из своих обличий была покровительницей пшеницы и щедрых урожаев, а в другом богиней поэзии и письма. У нее был огромный котел, в котором она хотела сварить напиток вдохновения и науки. С помощью колдовских книг она приготовила черную смесь, которую затем поставила вариться на огонь в течение года. По истечении этого времени у нее должно было получиться три благословенных капли благодати вдохновения. Она поставила нашего героя, помешивать вариво в котле, а слепого человека по имени Морда поддерживать огонь. И велела им, и велела им следить за тем, чтобы зелье не переставало кипеть в течение одного года и одного дня. А сама она по книгам астрономов каждый день в определенные планетарные часы собирала всевозможные колдовские травы. И однажды, когда год близился к концу, в то время как Каридвена срывала растения и произносила заклинания, случилось так, что три капли волшебной жидкости выплеснулись из котла и упали на палец Гвион Баха. И так как они были обжигающе горячие, он сунул палец в рот, и как только эти чудодейственные капли оказались у него во рту, он тут же увидел все, что свершится в будущем, и постигнул. Что главное его забота отныне – остерегаться коварства Каридвены, ибо мастерство ее было непревзойденным. И в великом страхе он бежал к себе домой, а котел раскололся надвое, потому что все содержимое его, за исключением этих трех, несущих в себе чары капель, было ядовито, и поэтому все лошади Гвидно-Гарангира отравились водой из ручья, в который попала варева из котла, а место слияния этого ручья с тех пор называется «отравой лошадей Гвидно». Когда вернулась Каридвена, она увидела, что все труды целого года оказались впустую. Она схватила полено и била бедного слепого по голове, до тех пор, пока один его глаз не выскочил на щеку. И он сказал, «Несправедливо ты покалечила меня, ибо не я виноват. Твоя потеря произошла не по моей вине». «Ты говоришь правду», — сказала Каридвена. «Это Гвион Бах" обворовал меня, и она пустилась за ним в погоню. Он увидел ее и, обратившись в зайца, метнулся прочь, но она превратилась в борзую и бросилась за ним. Он побежал к воде и стал рыбой, и она в образе выдры преследовала его под водой до тех пор, пока он не обратился в птицу. Она же ястребом последовала за ним и не отстала от него и в небе. И как раз в тот момент, когда она была готова камнем упасть на него, он в смертельном страхе заметил вдруг на полу амбара кучу просеянной пшеницы, упал в зерна и превратился в одно из них. Тогда она стала черной курицей с высоким гребнем и подошла к пшенице и начала разгребать зерно своей лапой, нашла его и проглотила. И, как гласит история, она носила его девять месяцев, а когда разрешилась им, то не смогла убить по причине его красоты. Тогда она положила его в кожаный мешок и бросила в море, на милость Бога, двадцать девятого дня апреля месяца. Примечание. Талиезин патриарх западных бардов, возможно, реальное историческое лицо шестого столетия нашей эры, современник военачальника, ставшего королем Артуром позднейшего рыцарского романа. Легенды и поэмы барда сохранились в рукописи XIII столетия, которая является одной из четырех древних книг Уэльса. Мабиног, валлийская, ученик барда. Термин «мабиноги» «Юношеское наставление» обозначает все, что передавалось из поколения в поколение – мифы, легенды, поэмы и тому подобное, чему учился Мабиног, долгом которого было знать все это наизусть. «Мэбиногион» – множественное число от «Мэбиноги» – стало заглавием, которое леди Шарлотта Гест дала своему переводу 1838 49 «Одиннадцати романов из древних книг». Предания бардов Уэльса, так же как и бардов Шотландии и Ирландии, берут свое начало от очень древнего и богатого языческого кельтского запаса мифов, которые были переработаны и восстановлены христианскими миссионерами или летописцами, начиная с V века которые записывали старые сказания и усердно старались привести их в соответствие с Библией. В ходе X столетия, выдающегося периода в создании героического романа, центр которого сосредоточивался главным образом в Ирландии, это наследие обрело силу современности. Кельтские барды отправлялись ко дворам христианской Европы. Кельтские темы повторялись языческими скандинавскими «скальдами». Истоки значительной части нашего европейского сказочного фольклора, а также основы преданий Артурова цикла восходят к этому первому великому периоду создания западного героического романа. «Побег» является излюбленным эпизодом народной сказки, где он развился во множество ярких форм. Буряты из-под Иркутска, Сибирь, например, рассказывают, что моргон их первый шаман, был настолько сведущ, что мог возвращать обратно души умерших. И потому владыка мертвых пожаловался Верховному Богу Небес, и Бог решил испытать шамана. Он завладел душой одного человека и поместил ее в сосуд, закрыв отверстие своим большим пальцем. Этот человек заболел, и его родственники послали за Маргонкарой. Шаман искал пропавшую душу повсюду. Он искал ее в лесу, в воде, в горных ущельях, в стране мертвых, и, наконец, сев верхом на свой барабан, поднялся в верхний мир, где ему опять пришлось долго искать ее. В конце концов он заметил, что верховный бог небес держит бутыль, зажав ее большим пальцем. Правильно оценив ситуацию, он понял, что внутри нее и находится та самая душа, что он ищет. Хитрый шаман превратился в осу. Он подлетел к Богу и так ужалил его в лоб, что тот отдернул палец от отверстия, и плененная душа вылетела. Следующее, что увидел Бог, это шаман Моргонкара, спускающийся вниз к земле, с отвоеванной душой, сидящий верхом на своем барабане. Однако на этот раз его полет был не совсем успешным. Ужасно рассердившись, Бог немедленно и навсегда уменьшил силу шамана, расколов его барабан надвое. Вот почему барабаны шаманов, на которые раньше, согласно этому рассказу бурятов, натягивалось два слоя кожи, с тех пор и поныне имеют только один. Популярным вариантом волшебного бегства является бегство, во время которого беглец оставляет за собой различные предметы, которые говорят его голосом и таким образом задерживают погоню. Маори из Новой Зеландии рассказывают о рыбаке, который, придя однажды домой, обнаружил, что его жена проглотила двоих их сыновей. Она лежала на полу и стонала. Рыбак спросил, что случилось, и жена сказала, что заболела. Он спросил, где двое мальчиков. Она сказала, что они ушли. Но рыбак знал, что жена лжет. Своей магией он заставил ее отрыгнуть детей. Они вышли из нее целыми и невредимыми. После этого рыбак стал бояться своей жены и решил бежать от нее вместе с мальчиками при первой же возможности. Когда людоедка вышла за водой, Мужчина своей магией заставил воду отступить перед ней так, чтобы ей пришлось уйти как можно дальше. Затем жестами он велел хижинам, деревьям, растущим возле деревни, свалки мусора и храма на вершине холма, отвечать за него, когда же вернется и станет звать. Он бежал с детьми к своему каноэ и поднял парус. Женщина вернулась и, никого не найдя, начала звать их. Первая ответила «мусорная куча». Женщина направилась в ее сторону и позвала снова, ответили «дома». Затем деревья. Один за другим различные предметы, расположенные поблизости, отвечали ей, Избитая сбитая толку, она бросалась в разные стороны. Она ослабела, начала тяжело дышать и всхлипывать, а затем, наконец, поняла, что ее «провели». Она поспешила к храму на вершине холма и вгляделась в море, где Канова уже превратился в пятнышко на горизонте. Другим хорошо известным вариантом волшебного побега является побег, во время которого стремительно убегающий герой бросает за спину ряд предметов, задерживающих погоню. Маленькие брат и сестра играли у ключа и во время игры неожиданно упали в него. Там была старая водяная колдунья, и эта водяная колдунья сказала «Теперь вы мои, теперь вы будете работать на меня, не покладая рук», и она унесла их с собой. Она дала маленькой девочке спутанный клубок грязного льна для придения и заставила ее носить воду в бездонную бадью. Мальчик должен был рубить дерево тупым топором, а все, что им когда-либо перепадало поесть, это, твердое как камень, куски засохшего теста. Наконец, все это стало для детей настолько невыносимым, что они дождались одного воскресенья, когда старая карга отправилась в церковь, и убежали. Когда служба в церкви закончилась, старая колдунья обнаружила, что ее птички улетели, и огромными прыжками отправилась вслед за ними. Но дети заметили ее издалека, и маленькая девочка бросила за спину щетку для волос, которая тут же превратилась в большую гору, поросшую кустарником с тысячами и тысячами колючек, через который ведьме очень трудно было пробраться. Все же в конце концов она вновь стала догонять детей. Как только дети увидели ее, мальчик бросил за спину гребень, который тут же превратился в гребень горы с тысячью тысяч острых выступов. Но ведьма знала, как за них ухватиться, и в конце концов преодолела и эту преграду. Тогда маленькая девочка бросила за спину зеркало, и оно превратилось в зеркальную гору, такую гладкую, что старуха не смогла перебраться через нее. Она подумала, поспешу-ка я домой, возьму топор и разрублю эту зеркальную гору надвое. Но к тому времени, как она вернулась и разбила стекло, детей уже... И след простыл, и старой Карге не оставалось ничего другого, как поплестись обратно к своему ключу. Силам пучины нельзя легкомысленно бросать вызов. На Востоке всячески подчеркивают опасность возникновения психического расстройства при занятиях йогой в отсутствие компетентного наставника. Медитации послушника должны соответствовать его успехам, чтобы его воображение на каждом шагу могло быть защищено деватас соответствующими его видению богами. Пока не наступит момент, когда подготавливаемая душа сможет шагнуть во сне сама. Как очень мудро заметил доктор Юнг, исключительно полезная функция догматического символа заключается в том, что он защищает человека от прямого восприятия Бога до тех пор, пока он не перестает опрометчиво ставить себя под удар. Но если он оставляет дом и семью, слишком долго живет в одиночестве и слишком глубоко вглядывается в темное зеркало, Тогда на его долю может выпасть страшное событие встречи, и даже тогда передаваемый из поколения в поколение символ, пришедший в ходе столетий к своему полному рассвету, может подействовать как исцеляющий глоток воды и отвратить раковое вторжение живого божества в освященное пространство церкви. Волшебные предметы, которые охваченный паникой герой бросает за спину – защитное толкование. Принципы, символы, обоснования, все что угодно задерживают и поглощают силы сорвавшиеся с цепи небесной гончей, позволяя искателю приключений благополучно вернуться к своим соплеменникам и, возможно, с даром, но иной раз требуемая за это плата оказывается непосильной. Одним из наиболее потрясающих примеров бегства с препятствиями является бегство греческого героя Ясона. Он отправился в дорогу, чтобы добыть золотое руно. Выйдя в море на великолепном орго в товариществе великих воинов, он поплыл к Черному морю, и хотя в пути его подстерегало множество невероятных опасностей, Прибыл наконец в город царя Ээта, расположенный за много миль от Босфора. За дворцом Ээта была роща и дерево, где и висело охраняемое драконом руно. Дочь царя Мидея воспылала непреодолимой страстью к прославленному чужеземному гостю, и когда ее отец в качестве цены за золотое руно потребовал выполнения неосуществимого задания, Она приготовила волшебное средство, которое позволило Ясону добиться успех. Задание заключалось в том, чтобы вспахать поле огнедышащими быками с бронзовыми ногами, затем засеять его зубами дракона и убить воинов, которые тут же должны были взойти. Но благодаря своей силе и кольчуге, смазанной волшебной мазью Медеи, Ясону удалось управиться с быками, а когда из семян дракона взошла армия воинов, он бросил камень в самую середину поля, и это заставило их повернуться лицом к лицу и сражаться друг с другом, пока они не были уничтожены все, до единого. Влюбленная до безумия девушка провела Ясона к дубу, на котором висело золотое руно. Его охранял дракон со страшным гребнем, языком с тремя жалами и угрожающими изогнутыми клыками, но с помощью сока определенной травы эти двое влюбленных усыпили грозное чудовище. После чего Ясон сорвал трофей. Медея решила бежать вместе с ним, и Арго вышел в море Но царь незамедлительно отправился за ними в погоню. Когда Медея увидела, что паруса отца сокращают расстояние между ними, она убедила Есона убить Апсирта, своего младшего брата, которого она взяла с собой, и бросить куски расчлененного тела в море. Это заставило царя Ээта остановиться, собрать куски и вернуться на берег, чтобы с надлежащими почестями предать их земле. Тем временем Арго, гонимый ветром, оказался вне пределов досягаемости для разгневанного царя. В японских записях о делах древности представлена другая страшная сказка, имеющая, однако, совершенно иной смысл. Сказка о спуске в преисподнюю «Всеотца. Начало времен» и «Дзанаги» для того, чтобы вернуть из страны Желтой реки свою умершую сестру-супругу Идзанами. Она встретила его, у двери в преисподний мир, и он сказал ей, о Августейшая, о любимая моя младшая сестра, земли, что ты и я создавали, еще далеки от завершенности, поэтому возвращайся обратно. Она же ответила, воистину прискорбно, что ты не пришел раньше. Я уже отведала пищи этой страны желтой реки, и все же меня покорила оказанная мне. Твоим августейшим посещением честь, о восхитительный мой брат, поэтому я хочу вернуться. Более того, я сама обговорю это с богами Желтой реки. Будь осторожен, не смотри на меня. Она удалилась во дворец, но так как она оставалась там очень долго... Идзанаги устал ждать, он отломал зубец от гребня, который придерживал слева его августейшие волосы, поджег его, как маленький факел, вошел и огляделся. Тут он увидел разлагающуюся Идзанами, кишащую червями. В ужасе от этого зрелища Идзанаги бежал обратно. Идзанами сказала «Ты открыл мой позор». Идзанами послала в погоню, за ним, отвратительную женщину из преисподней. Идзанаги на полном бегу снял со своей головы черную шапку и бросил ее вниз. Она тут же превратилась в виноград, и пока его преследовательница задержалась, поедая его, он продолжал свой побег, но женщина, возобновив погоню, стала догонять его. Идзанаги вытащил правый гребень со множеством часто расположенных зубчиков, разломал его и бросил вниз. Гребень тут же превратился в побеги бамбука, и пока преследовательница срывала и ела их, он бежал дальше. Затем его младшая сестра послала в погоню за ним восемь богов грома и с ними полторы тысячи воинов Желтой реки. Вытащив саблю, А десяти рукоятях, что висело на его августейшем поясе. Идзанаги побежал, размахивая ею, позади себя, но воины продолжали преследование. Достигнув границы, разделяющей мир живых и страну Желтой реки, Идзанаги сорвал три персика, что росли там, подождал, и, когда армия приблизилась к нему, швырнул их, Персики из мира живых разбили воинство страны Желтой реки, преследователи повернули и бежали прочь. Последней настигла его сама августейшая Идзанами. Тогда Идзанаги взял камень, поднять который было под силу лишь тысяче человек, и загородил им путь, и, разделенные камнем, они стояли друг против друга, обмениваясь прощальными речами. Идзанами сказала, «О Августейший, восхитительный мой старший брат, раз уж ты так поступил, то впредь я сделаю так, что в твоем царстве каждый день будет умирать по тысяче людей». Идзанаги ответил, «О Августейшая, о очаровательная моя младшая сестра, если ты сделаешь так, то я сделаю, что каждый день...» Полторы тысячи женщин будут рожать. Шагнув из созидательной сферы всеотца Идзанаги в область разложения, Идзанами стремилась защитить своего брата-мужа. Увидев больше, чем он мог вынести, он лишился наивных представлений о смерти, но своей высочайшей волей к жизни поставил могучую скалу в качестве оберегающей завесы, которая с тех пор для каждого из нас стоит между нашим взором и могилой греческий миф об орфее и эвридике и сотни аналогичных сказаний по всему миру так же как и эта древняя легенда дальнего востока внушают мысль что несмотря на известные неудачи существует возможность возвращения влюблённого вместе с его утерянной возлюбленной оказавшихся по ту сторону от ужасного порога Малейший просчет, самое незначительное, но решающее проявление человеческой слабости, неизменно делает невозможным открытие взаимосвязи между мирами, так что возникает искушение почти поверить, что если бы этой небольшой досадной случайности можно было избежать, то все было бы «хорошо». Однако в полинезийских вариантах романтической истории, в которых влюбленной паре обычно удается убежать и, скажем, в греческой комедии «Алкеста», где мы также имеем счастливое возвращение, результат отнюдь не вселяет надежды, а лишь указывает на сверхчеловечность свершившегося. Мифы о неудаче трогают нас трагедией жизни, а мифы об успехе всего лишь своей невероятностью и все же Для того, чтобы мономиф выполнил свое обещание, мы должны увидеть не человеческие неудачи или сверхчеловеческие успехи, а человеческий успех. В этом заключается проблема критического момента на пороге возвращения. Вначале мы рассмотрим ее в сверхчеловеческих символах, а затем поищем практические наставления для исторического человека.